Глава 24. Мила Миндербиндер Апрель был наилучшим месяцем для Мило. В апреле цвела сирень и зрел виноград. Юные сердца бились чаще, влюбленные души трепетали слаще, и старые аппетиты по-новому разгорались. Апрель нес на землю весну, а весна привнесла в голову Мила Миндербиндера мысли о мандаринах. «Мандарины? Да, сэр!» «Мои люди обрадуются мандаринам», — признал на Сардинии полковник, командующий четырьмя эскадрильями бомбардировщиков Б-26. «Ваши люди получат столько мандаринов, чтобы есть их досыта, сколько вы сможете оплатить из фонда столовых», — заверил его Мило. «А как насчет дынек? Продаются за бесценок в Дамаске». «Я люблю дыньки. Всегда, знаете ли, их любил». Предоставьте мне по одному самолету от каждой эскадрильи, всего по одному, и вы получите столько денег, чтобы есть их в полное удовольствие, сколько сможете оплатить. Мы будем закупать их у синдиката, и каждый получит свою долю. Удивительно, просто удивительно, как вам это удается? Оптовая торговля все колоссально меняет. Возьмите, к примеру, телячьи отбивные в сухарях. «Мне не очень-то нравятся телячьи отбивные», скептически пробурчал полковник на севере Корсики, командующий полком бомбардировщиков Б-25. «Телячьи отбивные чрезвычайно питательны», с уважением открыл ему Мила Миндербиндер. «В них, помимо мяса, содержится яичный желток и пшеница, из которой приготовляются сухари. Их ведь делают по тем же рецептам, что и бараньи». «Бараньи?» — эхом откликнулся полковник. «Хорошие бараньи отбивные?» «Наилучшие», — ответил Мила, — «из имеющихся на черном рынке». «А барашки молодые?» «Почти новорожденные», — ответил Мила. «Причем каждая отбивная на косточке и в розовой рубашечке из нежнейшей бумаги продаются за бесценок в Португалии. Я не могу послать туда самолет, это выше моих полномочий. Зато я могу, если вместе с самолетом вы дадите мне пилота». И не забывайте про генерала Дридла. Думаете, ему опять захочется побывать в нашей столовой? А куда он денется? Особенно, если вы будете кормить его яичницей из моих лучших яиц, поджаренных на моем свежем сливочном масле. Кроме того, у вас появятся и мандарины, и дыни разных сортов, и филе из камбала, и картофель Аляска, и мидии, и даже устрицы. А вы действительно уверены, что каждый получит свою долю? Так на этом-то все и держится, сказал Мило. Не желаю, отрезал командир истребительного полка, не желавший иметь дело с Мило. Не желает сотрудничать, да и все тут, пожаловался на него мило Миндербиндер генералу Дридлу. А ведь порой достаточно одного человека, который начинает совать палки в колеса, чтобы угробить всю колесницу. И тогда уж мы не сможем доставлять масло и яйца для ваших яичниц. Генерал Дридл отправил несговорчивого командира истребителей на Соломоновые острова хоронить мертвецов, заменив его дряхлым полковником с бурситом, который любил орехи и представил Мила Миндербиндера командующему авиабригадой в Италии, готовому отдать все на свете за круг краковской колбасы. «Ее можно выменять в Кракове на земляные орехи», сообщил ему Мило. «Если бы», — с грустью вздохнул генерал. Да я отдал бы все, что угодно за круг краковской колбасы. Вам не зачем отдавать все. Дайте мне по одному самолету на каждую столовую и обижите пилотов выполнять мои приказы. Ну и маленький аванс в знак вашего доверия к нашему будущему сотрудничеству. Но ведь до Кракова сотни миль недокупированной врагом территорий. Как же вы туда доберетесь? В Женеве есть Международный центр по торговле польскими продуктами. Я доставлю туда земляные орехи и обменяю их на колбасу, исходя из расценок свободного рынка. Потом орехи переправят в Краков, а вы получите вашу любимую снедь. Причем покупать ее, сколько вам заблагорассудится, вы будете у синдиката. Синдикат снабдит вас и мандаринами, придав им цвет естественной зрелости, и яйцами с мальты и шотландским виски из Сицилии. Оплатить при покупке вы будете самому себе» потому что станете членом синдиката, где каждый получает свою долю. Разве это неразумно? Больше, чем разумно. Гениально! И откуда у вас такой замечательный дар? Меня зовут Мило Миндербиндер, сэр. Мне 27 лет. Самолеты Мило Миндербиндера — истребители, бомбардировщики, транспортные машины, управляемые пилотами, которые безоговорочно выполняли его приказы, слетались на полевой аэродром полковника Кошкарта со всех концов Земли. Эмблемы многочисленных эскадрилий, символизирующие такие достойные понятия, как доблесть, честь, могущество, справедливость, любовь, свобода и патриотизм, механики Мила тут же закрашивали двойным слоем белой краски, а на их месте появлялась ярко-пурпурная, выведенная по трафарету надпись «Предприятие М и М. Феноменальные фрукты и пищевые продукты», где два «М» Обозначали имя и фамилию Мило, а союз «И» был вставлен по его чистосердечному признанию, чтобы не вызывать у людей мысли о единоличном правлении. Самолеты прибывали к Мило не только с военных аэродромов Италии, Англии и Северной Африки, но и с баз авиатранспортного управления в Либерии, Каире, Карачи и на острове Вознесения. Истребители служили для срочной связи или мелкотоварных отправлений, А грузовики и танки, предоставляемые Мило командованием сухопутных войск, использовались для коротких наземных перевозок. Каждый получал свою долю, и у лениво отяжелевших с постоянно сальными губами людей всегда теперь торчала во рту зубочистка. Мило управлял разрастающимся синдикатом в одиночку. На лице у него залегли желтовато-коричневые морщины глубокой озабоченности, а в глазах мерцала мудрая подозрительность. Все, кроме Ясариана, насчитали Мила Биндера тупицей за добровольное согласие стать начальником столовой и через чур серьезное к этому отношение. Но Ясариан, который тоже не сомневался в его тупости, знал, кроме того, что он гений. Однажды Милу отправился на самолете в Англию за турецкой халвой, а вернулся через Мадагаскар, возглавляя четыре германских бомбардировщика с грузом Ямса, кормовой капусты, зеленой горчицы и черного горошка. Его негодованию не было предела, когда, приземлившись, он обнаружил на аэродроме отряд военной полиции, который прислали туда, чтобы арестовать немецких летчиков и конфисковать их самолеты. Конфисковать! Это слово звучало для Мила как чудовищное проклятие, и он бешено тряс обвиняющим перстом перед покаянно смущенными лицами полковника Кошкарта, подполковника Корна и капитана военной полиции с многочисленными боевыми шрамами и автоматом в руках. «У нас здесь что? Тоталитарный режим?» Не желая ничего слушать, истошно завывал Мила Миндербиндер. «Конфисковать!» Как бы не веря своим ушам, пронзительно выкрикивал он. «С каких это пор американское правительство стало отнимать у своих граждан их частную собственность? Позор! Позор на ваши головы за столь чудовищные помыслы!» «Так ведь мы воюем с Германией!» Смиренно возражал ему майор Денби. «А это германские самолеты, Мило!» «Да ничего похожего!» рябкнул Мила Миндербиндер. «Самолеты принадлежат синдикату, и у каждого есть пай. Конфисковать? Как интересно вы сможете конфисковать ваше собственное имущество? Нет, это надо же додуматься, конфисковать! Я, пожалуй, никогда в жизни не сталкивался с таким извращенным сознанием». И Мила, конечно, был прав, потому что, оглянувшись, они обнаружили, что его механики уже закрашивают двойным слоем белой краски черные свастики на самолетах, заменяя их выведенный по трафарету надписью «Предприятие МИМ, феноменальные фрукты и пищевые продукты». Им довелось увидеть, как Мила Миндербиндер превращает свой синдикат в международный картель. Огромные армады его воздушных кораблей бороздили небо. Самолеты прибывали из Норвегии, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Югославии, Румынии, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Польши. Практически почти из всех стран Европы, кроме России, с которой он опасался иметь дело. Когда каждый, кто хотел, вступил в его картель, он учредил полностью подконтрольный ему синдикат предприятия М и М кондитерские изделия. Получив от столовых дополнительные средства и самолеты для доставки сдобных коржиков и сухого печенья из британских островов, голландского сыра и восточных сладостей из Копенгагена, эклеров, слоеных булочек Наполеонов и птифура из Парижа, Реймса и Гренобля, Ржаных кексов и пирожных с перцем из Берлина, берлинского печенья и чешских тортов из Вены, венских рулетов из Будапешта и пахлавы из Анкары. Самолеты «Мила» ежедневно отправлялись в самые отдаленные уголки Европы и Северной Африки, таща за собой на буксире громадные рекламные транспаранты с надписями, оповещающими о последних продуктовых новинках. Круглая вырезка – 79 центов за фунт. «Тресковое филе – 21 цент за фунт». Мило умножал доходы синдиката, сдавая рекламные транспаранты в аренду фирмам «Молочко для кисы», «Собачий фарш» и «Нокзема кремы». А кроме того, уважительно чтя общественные интересы, регулярно выделял часть транспарантов генералу Долбингу, который получал с воздуха людей своими обычными сентенциями «Чистота – наилучшая красота». Поспешишь людей насмешишь, или совместная молитва крепит семью. Чтобы объединить с пользой для синдиката расколотую войной планету, он арендовал время для рекламы своих товаров у радиостанции в Берлине, которая вела подрывные передачи на английском языке голосами певички Селли и лорда Хохо, -Хо», как его прозвали американцы. Деловая жизнь процветала по обе стороны линии фронта. Самолеты синдиката стали привычной приметой времени. Они имели свободный доступ во все европейские страны, и однажды Мила Миндербиндер заключил двойной контракт с американским командованием о бомбардировке шоссейного моста у Арвиетта, а с германским о его зенитной защите против налета. Кроме возмещения расходов на бомбардировку и защиту, он должен был получить за услуги 6% от этой суммы с каждой стороны – а от германского командования еще и по 1000 долларов за каждый сбитый американский самолет. Победа в сделке, как указывал Мила, досталась частному предпринимательству, потому что враждующие армии со всем их снаряжением и оборудованием были государственными. Синдикат не истратил на это предприятие ни гроша, а заработал кучу денег, всего лишь двойным росчерком пера гениального Мило при подписании контрактов, потому что воюющие клиенты обладали достаточными ресурсами и нетерпением, чтобы броситься в бой, не дожидаясь вмешательства подрядчика. Условия договора были обоюдочестными. С одной стороны, самолеты «Мила» могли беспрепятственно летать куда угодно, так что пробраться к мосту, не возбудив никаких подозрений, у немецких зенитчиков им ничего не стоило – А с другой стороны, Мила прекрасно знала о своем внезапном налете, и немецким зенитчикам ничего не стоило вовремя открыть убийственный прицельный огонь. Условия договора оказались идеальными для всех, кроме мертвеца из палатки Ясариана, которого убили на Дорвието еще до зачисления в полк. «Не убивал я его!» С глубоким чувством собственной правоты отвергал Мила Миндербиндер злобные нападки Ясариана. «Говорю тебе!» Меня там даже не было в тот день. Что ж, я, по-твоему, палил из немецкой зенитки в собственные самолеты? Но ведь организовал-то все это ты! не унимался я Сариан, пробираясь вместе с Мило по узкой тропинке, мимо застывших в бархатистой тьме машин автопарка к полевому кинотеатру под открытым небом. Да при чем тут я? гневно возражал Мила, с тонким присвистом втягивая своим бледным, подергивающимся носом черную тьму. Ведь немцы стали бы защищать этот мост. А мы постарались бы его разбомбить совершенно независимо от моего участия, верно? Ну и я просто увидел прекрасную возможность получить прибыль и получил ее. Так что тут плохого? Что тут плохого? Пойми, Мило, он был убит, погиб, не успев распаковать свои пожитки. Так я-то его не убивал. Ты получил за это тысячу долларов. А убивать не убивал. Повторяю тебе. «Меня там даже не было, я был в Барселоне, покупал оливковое масло и потрошенные сардины без костей. У меня до сих пор сохранились накладные, чтобы это доказать. Не говоря уже о том, что тысячу долларов заплатили синдикату, а не мне, и каждый получил свою долю, в том числе и ты». Мило со страстной искренностью взывал к Ясариану. «Пойми, Ясариан, войну начал не я, чтобы не трепал этот авантюрист Уинтергрин. Я просто пытаюсь ввести ее в деловое русло, ну что тут плохого?» Тысяча долларов, знаешь ли, приличная плата за сбитый бомбардировщик с экипажем. Если немцы согласятся мне платить по тысяче долларов за каждый сбитый самолет, то почему я должен от этого отказываться? Потому что ты вступаешь в сделку с врагом, вот почему. Неужели тебе непонятно, что идет война? А на войне убивают, глянь же ты, ради бога, чуть дальше своего носа. Тут как не гляди, а немцы – наши торговые партнеры, я сарян» с усталость снисходительностью покачав головой, откликнулся Мило. «Да-да, я прекрасно знаю, что ты мне начнешь сейчас петь». «Правильно, мы ведем с ними войну. Но они, кроме всего прочего, пайщики синдиката, и я обязан защищать их законные интересы. Возможно, они начали эту войну и убивают миллионы людей. А по счетам платят куда аккуратнее, чем многие наши союзники». «Неужели тебе непонятно, что я должен выполнять свои священные обязанности по договорам с Германией? Неужели ты не можешь посмотреть на это с моей точки зрения?» «Не могу», — свирепо отрезал я Сарян. Мило был уязвлен до глубины души и даже не пытался скрыть оскорбленных чувств. Душная лунная ночь кишела мошкарой, москитами и мотыльками. Внезапно Мило патетически вскинул руку и указал ею на киноплощадку — где молочно-белый с пляшущими пылинками куносообразный луч из проектора ярко высветил гипнотически застывших людей, вперевшихся взглядами в серебристый экран. Глаза умило влажно поблескивали чистосердечной обидой, а безыскусное, открытое лицо матово лоснилось от пота и репеллента. «Посмотри на них!» — прерывающимся голосом воскликнул он. «Это мои соотечественники, однополчане, товарищи по оружию!» «Лучших друзей представить себе нельзя. Так неужели ты думаешь, что я способен нанести им хоть какой-нибудь вред без крайней нужды? Мало у меня, по-твоему, других забот. Мало у меня хлопот с египетским хлопком, который лежит мертвым грузом на причалах». Тут голос мило раздробленно пресекся, и он, словно утопающий, цепко ухватил Ясаря на заворот рубахи. «Скажи, Ясарян, как мне быть с этими горами хлопка?» а ведь я купил его из-за тебя, ты же меня не отговорил. Хлопок загромождал египетские причалы, и мечты о его выгодной распродаже обернулись химерой. Приобретая весь урожай на корню, Мила не подозревал, что долина Нила окажется столь разорительно плодородной, а спроса не будет вовсе. Столовые, входящие в его синдикат, решительно отказывались ему помогать, напрочь отвергли предложение распределить стоимость хлопка среди пайщиков чтобы каждый оплатил свою долю. Да и немцы, самые верные союзники синдиката, не помогли. Они предпочитали эрзац. А столовые даже отказались предоставить Мило свои склады, и плата за хранение хлопка, обрастая чудовищными процентами, сожрала все его денежные резервы, включая доход от бомбардировки и защиты моста. Мило написал отчаянное письмо в Штаты с просьбой срочно перевести ему все деньги, которые он посылал раньше домой. Но и от них в скорости не осталось почти ничего. А на причало Александрии постоянно пребывали новые партии хлопка. И каждый раз, когда Мила удавалось продать себе в убыток хотя бы ничтожную часть, ловкие перекупщики, расхватывая хлопок почти даром, снова приступали к Милу с требованием выплатить им за него полную стоимость по условиям первоначального контракта. Так что положение только ухудшалось. Предприятие М и М оказалось на грани катастрофы. Мило Миндербиндер горестно проклинал свою близорукую жадность, которая втравила его в покупку всего урожая египетского хлопка на корню. Однако договор есть договор, и по счетам надо платить, а поэтому однажды, после роскошного ужина, все самолеты Мило Миндербиндера поднялись в воздух, построились прямо над и в боевые порядки и принялись бомбить расположение полка. Мило пришлось подписать еще один контракт с немцами о бомбардировке собственного подразделения. Заходя на цель со всех четырех сторон, прекрасно скоординированные атаки, самолеты Мило нанесли удар по складам горючего и боеприпасов, по ремонтным ангарам и стоянкам бомбардировщиков. Они пощадили только столовые да взлет на посадочную полосу, чтобы безопасно приземлиться после выполнения боевого задания и хорошо подкрепиться перед заслуженным отдыхом. Они атаковали с включенными посадочными фарами, потому что им не грозил заградительный огонь. Кроме складов, ангаров и самолетов, они подвергли бомбардировке жилые территории всех четырех эскадрилий, офицерский клуб и здание, в котором размещался штаб полка. Обезумевшие от страха люди выскакивали из палаток и не знали, куда бежать. Отовсюду слышались пронзительные стоны раненых. Несколько фугасных бомб разорвались во дворе офицерского клуба, так что осколки испещрили рваными дырами деревянные стены и тела толпившихся у стойки офицеров. Раненые и убитые, согнувшись на миг в мучительной агонии, попадали на пол, а уцелевшие панически бросились к двум выходам и застряли беспорядочной толпой в дверях, намертво отрезав себе путь к спасению, словно живая, отчаянно вопящая плотина из человеческой плоти. Полковник Кошкарт Кое-как продрался сквозь эту плотину и, оказавшись на дворе, с оцепенелым ужасом уставился в небо. Самолеты мило по-хозяйски кружили над пьяносой, и их ослепительные посадочные фары сверкали, будто пронзительные бешено выпученные хищные глаза. Ничего кошмарней ему видеть не приходилось. Издав хриплый стон, он ринулся к своему джипу и, почти рыдая, плюхнулся на сиденье. Потом вслепую включил зажигание, выжил до конца педаль акселератора и помчался на аэродром. Его большие дряблые руки так остервенело стискивали руль, что казались бескровно белыми. Ему все время приходилось неистово сигналить, а один раз он чуть не угробился и почти оглох от предсмертного верещания шин, резко свернув на полном ходу к обочине, чтобы не врезаться в плотную толпу полуголых людей, которые бежали, прикрывая руками головы к отдаленным холмам. Желтые, оранжевые и багровые пятна пламени колыхались по обеим сторонам шоссе. Деревья и палатки ярко пылали, а самолеты мило со слепящими посадочными фарами и открытыми бомбовыми люками снова и снова заходили на цель. Джип полковника Кошкарта едва не перевернулся, когда он бешено тормознул, не закончив разворота у башни диспетчерского поста. Выпрыгнув из скользящего по инерции джипа, полковник Кошкарт влетел по лесенке в диспетчерский пункт, где три человека деловито работали у приборов радиосвязи. Отшвырнув двоих, попавшихся ему на пути, он судорожно схватил никелированный микрофон и, срываясь в истерику, глаза горят и блуждают, лицо мучительно перекошенное, визгливо заорал. «Мило так тебя и не так! Где твои мозги? Что ты, сучий выродок, творишь? Немедленно на землю! Немедленно на землю! Да зачем же так истошно вопить?» Откликнулся Мила, стоявший также с микрофоном в руках на расстоянии полутора шагов. «Я же здесь, рядом!» Окинув полковника Кошкарта укоряющим взглядом, Мило продолжал руководить операцией. «Неплохо, парни, совсем неплохо!» – забобнил он в микрофон. «Но один склад боеприпасов до сих пор цел». «Это не работа, Первис! Я много раз говорил тебе, ты халтурщик!» «Да-да, заходи снова, Первис! Прямо сейчас!» «Правильно, только не торопись, Первис, не торопись!» «Поспешишь — людей насмешишь». «Да-да, Первис, поспешишь — людей насмешишь». «Ты что, не помнишь, сколько раз я тебе это повторял?» Внезапно закликотал громкоговоритель общей связи. «Мило, мило!» — говорит Элвин Браун. «Я отбомбился. Что дальше? Прием!» «Атакую пулеметным огнем набреющим!» — приказал Мило. «Пулеметным набреющим?» — ошарашенно переспросил Элвин Браун. «Да, Браун, таков договор!» словно бы покоряясь обстоятельствам, подтвердил Мило. «Ну что ж, раз договор, то я захожу», неохотно подчинился Элвин Браун. Однако на этот раз Мило позволил себе слишком много. Бомбардировку собственных однополчан не смогли оправдать даже самые рьяные его защитники, и ему, как все считали, пришел конец. Целая толпа высокопоставленных правительственных чиновников явилась на пьяносу для расследования – Газеты пестрели грозными заголовками, а конгрессмены громогласно трубили про его злодеяния, гневно требуя самых суровых кар. Матери военнослужащих объединялись в воинственные братства, взывая о мщении. И никто, ни один человек на земле не возвысил голос в его защиту. Все порядочные люди были глубоко возмущены, и ему приходилось очень туго пока он не обнародовал свои бухгалтерские отчеты, явив миру огромные барыши, которые получил его синдикат. Он мог выплатить правительству компенсацию за все потери в людях и технике, а на оставшиеся деньги продолжать покупку дозревающего египетского хлопка. И каждый, разумеется, получил свою долю. Но главная победа Мило Миндербиндера состояла в том, что выплачивать правительству компенсацию ему не пришлось. При демократическом правлении властвует народ, пояснил он, а мы и есть народ. Стало быть, нам надо убрать для простоты расчетов посредника, то есть правительство, и оставить все деньги себе. Да откровенно-то говоря, правительству уже давно пора отстраниться от военных действий, чтобы не сковывать частную инициативу. Соглашаясь на все, что оно требует, мы содействуем тоталитарному контролю над личностью» который ущемляет наше индивидуальное право бомбить собственные самолеты и, если понадобится, людей. А это ведет к потере материального стимула в войне. И Мила, конечно, был прав, как согласились вскоре все, кроме самых ожесточенных неудачников, вроде доктора Дейники, который мрачно пыхтел и злобно бухтел про безнравственность коммерческого предприятия Мила, пока тот не пожертвовал ему от имени синдиката легкий складной алюминиевый шезлонг, дав ему возможность выносить его всякий раз из палатки, когда туда входил вождь Белый Овсюк, и вносить обратно, когда вождь Белый Овсюк уходил по своим делам. Доктор Дейника потерял голову во время организованного милобомбового удара, и вместо того, чтобы бежать со всех ног к укрытию, ползал по земле среди рвущихся бомб наподобие вороватой ящерицы, накладывая пострадавшим жгуты и шины, присыпая им раны антисептиками и перевязывая их со скорбным, даже страдальческим выражением лица, но без лишних слов, потому что при виде чужих мучений Немо представлял себе собственную мучительную смерть. Он довел себя за ночь до полного изнеможения, а к утру, когда бомбардировка завершилась, свалился в жесточайшей простуде, но мужественно заставил себя встать и с горестными причитаниями явился к Гэсу и Уэсу, чтобы они смерили ему температуру, поставили корчичники И дали ингалятор. А накануне доктор Дейника оказывал помощь раненым с той же удрученной жалостью к самому себе, что и в день бомбардировки Авиньона, когда голый Ясариан молча спустился из самолета на землю в состоянии оцепенелого ужаса и заляпанный от макушки до кончиков пальцев на руках и ногах кровавыми внутренностями снеги. А спустившись, молча показал знаком доктору Дейнике чтобы тот лез в самолет, где на дюралевом полу лежал юный, но уже смертельно холодный стрелок-радист, рядом с еще более юным хвостовым стрелком, который грохался в глубокий обморок всякий раз, как придя на секунду в сознание, видел размазанного по полу снеги. После выноса останков снеги из самолета их переправили на носилках в машину скорой помощи. Доктор Дейника почти нежно укутал плечи Ясаря одеялом и проводил его под руку к своему джипу. С другой стороны Ясариана поддерживал Маквот, и они безмолвно подъехали к медпалатке, посадили Ясариана на стул и стерли с него внутренности снеги влажными тампонами из гигроскопической ваты. Потом доктор Дейника дал Ясариану таблетку и сделал ему укол, усыпив его на 12 часов. Проснувшись в своей палатке, Ясариан сразу же отправился к доктору Дейнике который дал ему еще одну таблетку и сделал еще один укол, усыпив его еще на 12 часов. Когда Ясариан проснулся снова и снова пришел к доктору Дейнике, тот вознамерился дать ему очередную таблетку и сделать очередной укол. «До «Да каких пор ты будешь морить меня этими таблетками и уколами?» – спросил его Ясариан. «Пока тебе не станет лучше». «Ну так мне уже лучше». Темный от загара лобик доктора Дейники подернулся морщинками искреннего недоумения. «А почему же ты не оделся? Почему шляешься ногишом?» «Я не хочу больше надевать военную форму». «Ты уверен, что тебе лучше?» — спросил его доктор Дейника. «Но только для порядка». На самом деле он удовлетворился объяснением ясариана и убрал шприц. «Я прекрасно себя чувствую», — сказал Ясарян, «Только вот слегка одурел от твоих уколов и таблеток». Он расхаживал по эскадрилье голым до самого вечера, и когда Мило Миндербиндер, сбившись в поисках с ног, нашел его перед обедом на следующий день, он сидел по-прежнему голый на дереве неподалеку от странного крохотного кладбища, где хоронили в это время снеги. Мило был одет, как обычно. Зеленовато-коричневые брюки, зеленовато-коричневая рубаха со звездочкой младшего лейтенанта на вороте, темный галстук и форменная фуражка с твердым кожаным козырьком. «Я везде тебя разыскиваю!» — укоряюще крикнул Ясариану Мило. «А надо было сразу поискать меня на этом дереве!» — отозвался Ясариан. «Я с утра тут сижу!» «Ну так слезай скорей и попробуй одну штуку, это очень важно!» Ясариан отрицательно покачал головой. Он сидел, в чем мать родила на одном из нижних суков, ухватившись для страховки обеими руками за ветку над своей головой. Не сумев сманить его вниз, Мило Миндербиндер с отвращением обнял древесный ствол и принялся карабкаться вверх. Он довольно долго лез, громко ворчая, пыхтя к ясаряну, а когда забрался достаточно высоко, чтобы сесть на нижний сук и немного отдышаться, его аккуратно выглаженная форменная одежда превратилась в мятое трепье. Фуражка съехала ему на ухо, и, не удержив он ее в последний момент, свалилась бы на землю. Вокруг его усов поблескивали, словно прозрачные жемчужины, крупные капли пота, а под глазами испарина собиралась в мутноватые слезинки. Ясарян безучастно смотрел на суетню Мило. Тот боязливо перекинул ногу через сук и, обретя равновесие, сел на него лицом к Ясаряну. Потом бережно развернул клочок упаковочной бумаги и протянул ему нечто буроватое, мягкое и округлое. Попробуй, пожалуйста, и скажи, нравится тебе или нет, предложил он. Мне хочется заранее узнать, как люди примут в столовой мое новшество. А что это такое? спросил я Сариан, откусывая большой кусок. Хлопок в шоколаде, ответил Мило. Я Сариана тошнотно передернула, и он выплюнул откушенный кусок хлопка мило в лицо. Чтоб ты подавился своим дерьмом! яростно взвился он. Господи, ну и псих! Даже семена поленился вынуть. «Да ты попробуй как следует», — принялся уговаривать его Мило. «Не могу я поверить, чтобы это было так уж плохо. Неужто так плохо?» «Хуже некуда», — уверил его ясарян. «А мне надо, чтобы людей кормили этим в столовых». «Никому твоя дрянь не полезет в глотку», — сказал Ясариан. А вось полезет», — придрек Мило и едва не сверзился с ветки, попытавшись погрозить будущим смутьянам. Укоряющим перстом. Подсаживайся ко мне, пригласил его яссариан. Тут гораздо удобнее, и все прекрасно видно. Ухватившись обеими руками за ветку над своей головой, Мило начал опасливо и медленно перебираться поближе к Яссариану. Лицо у него от напряжения морщинисто окаменело. Он почувствовал себя в безопасности и облегченно вздохнул, только когда оказался наконец, возле ясарина. Прекрасное дерево! Любовно погладив ладонью кору, с восхищением собственника, объявил он. «Это древо жизни», — пошевеливая пальцами на ногах, сообщил ему Ясарян: «А кроме того, древо познания добра и зла». «Да нет», — окинув ближние ветви, взглядом возразил Мило: «Это каштан. Уж я-то знаю, мы частенько торгуем каштанами». «Ну, знаешь, так знаешь», — отозвался Ясарян. Они посидели несколько секунд молча. Ноги болтаются в воздухе, руки вскинутые почти вертикально вверх к ветке над головой. Один совершенно голый, если не считать сандалии с рифленой каучуковой подошвой, а другой в полной воинской форме из плотной шерстяной материи и с туго повязанным галстуком на шее. Мило из-под тишка оглядел я Сариана и, поколебавшись, заговорил снова. «Мне хочется задать тебе один вопрос», смущенно сказал он. «Ты вот ходишь...» Второй день голый. Не мое, конечно, дело, а все же, знаешь ли, интересно. Почему ты больше не надеваешь форму? Не хочу. Понимаю, понимаю. Часто и быстро, будто клюющий воробей, кивая головой, подхватил ничего не понимающий Мило. Прекрасно понимаю. Я слышал краем уха, как Эпплби и капитан Гнус говорили, что ты спятил, да решил разузнать все сам. Он опять ненадолго смолк, тактично взвешивая свой следующий вопрос. Так ты что? И не собираешься ее надевать? Думаю, что нет. Мила энергично кивнул, чтобы еще раз показать свое полное понимание, недоуменно размышляя о странностях Ясаряна. Птаха с ярко-красным хохолком проворно проюркнула сквозь листву у них под ногами. Мила и Ясарян сидели как бы в ажурной беседке, укрытые сверху многоярусной зеленью косо склоняющихся к земле ветвей и окруженные со всех сторон голубыми елями и серебристыми каштанами. Солнце стояло почти в зените, а сапфирно-голубое небо у них над головой расцвечивали ярко-белые крапины редких облачков. В безветренной тишине с неподвижно застывшими листьями ничто не нарушало мирного покоя, кроме Мила Миндербиндера, который внезапно встрепенулся и, приглушенно вскрикнув, нервически указал рукой на крохотное кладбище. «Посмотри-ка!» — встревоженно воскликнул он. «Там вроде кого-то хоронят!» «Да это же, наверное, кладбище!» «Там хоронят парня, которого убили в моем самолете над Авиньоном», безучастно и нарочито размеренно объявил Ясариан. «Его фамилия Снеги. «Что ты говоришь, с ним сделали?» Почти беззвучным от благоговейного ужаса голосом переспросил Мило. «Убили», — сказал Ясариан. «Ужасно!» — с горечью пробормотал Мило, и его большие карие глаза наполнились слезами. «Бедный парнишка, это просто ужасно!» Он закусил дрожащие губы и на секунду умолк. А когда заговорил снова, в его голосе звонко звучало неподдельное волнение. «Но будет еще ужасней, если столовые откажутся покупать мой хлопок. Что с ними стряслось, Ясариан? Неужели они не понимают, как это гибельно для нашего синдиката? Неужели забыли, что у каждого есть пай? А у мертвеца из моей палатки тоже есть пай?» – желчно спросил Ясариан. «Разумеется, есть!» – щедро откликнулся Мило. У каждого в нашей эскадрилье есть пай. Его убили до зачисления в эскадрилью, сказал я сарян. Прекратил бы уж меня травить этим проклятым мертвецом из твоей палатки, обиженно нахмурившись, возмутился мило. Сколько раз тебе повторять, что я тут ни при чем. Мне бы вот выбраться из беды с огромным урожаем никому не нужного хлопка, который я закупил на корню. Но откуда мне было знать, что рынок затоварится? Я и слова такого «затоварится» тогда не знал. А стать монополистом на международном рынке удается очень-очень редко, и меня следовало бы назвать круглым дураком, если б я упустил эту возможность. Мила невольно проглотил сокрушенный стон, увидев, как шесть гробоносцев осторожно вытащили из машины скорой помощи простой сосновый гроб и аккуратно поставили его на край глубокой, как узкая рана ямы, красновато-каменной земле. «А теперь я не могу продать его ни на грош!» – простонал Чуть помедлив фон Ясариан остался равнодушным и к утратам Мило, и к театрализованному ритуалу погребения. Голос капеллана, стоявшего у могилы, доносился до него будто невнятное, почти неслышное и даже словно бы призрачное бормотание. Ясариан узнал долговязого майора-майора и, как ему показалось, майора Денби, который беспрестанно вытирал платком лоб. После стычки с генералом Дридлом его непрерывно трясло. Две шеренги безжизненных, будто деревянные чурбаки-солдат замерли полукругом вокруг троих офицеров, а четверо могильщиков в полосатых робах лениво отдыхали, опираясь на лопаты возле отвратительной медно-красной кучи свежевырытого грунта. Ясариану почудилось, что поднявший голову капеллан, испуганно посмотрел ему прямо в глаза. Потом капеллан скорбно прижал большой и указательный пальцы к провалам глазниц, провел по лицу пальцами до подбородка, Опять мельком глянул на Ясариана и, опустив голову, приступил к завершающему, самому патетическому, как понял Ясариан, этапу похоронного обряда. Когда он замолчал, четверо могильщиков осторожно опустили на канатах гроб в могилу. Мило трясла крупная дрожь. «Я этого не вынесу!» — страдальчески возопил он и отвернулся. «Я не могу спокойно наблюдать, как они губят мой синдикат!» Он возмущенно заскрежетал зубами и негодующе затряс головой. Если б эти предательские столовые имели хоть каплю верности, они покупали бы у меня хлопок до посинения, до черноты в их бесстыжих зенках, чтобы спасти синдикат. Они развели бы костры и сожгли все солдатское белье, всю летнюю форму, лишь бы увеличить спрос, а им пальцем пошевелить лень. Я, Саря, ну, моляю тебя, даешь мой хлопок в шоколаде. Может, он теперь покажется тебе надиво вкусным? Смирись, Мило! небрежно оттолкнув его руку, сказал я сарян. Люди не могут питаться хлопком. Лицо у Милы хитрецки заострилось. Да это же вовсе не хлопок, льстиво забормотал он. Я просто пошутил. Это хлопковый шоколад. Попробуй, и ты убедишься, что так оно и есть. Ох, и лгун! Я никогда не лгу! С достоинством приосанился Мило. Сейчас, например, лжешь! Я никогда не лгу без крайней нужды, отводя глаза и суетливо помаргивая, залебезил мило. Эта штука даже вкуснее, чем обычный хлопковый шоколад, честно тебе говорю. Она изготовлена из натуральнейшего продукта. Я сарян, ты должен подать людям пример, чтобы они стали есть в столовых, что им дают. Ведь египетский хлопок самый высококачественный хлопок на всей земле. Высококачественный, да несъедобный. Уперся я сарян. Людям станет от него плохо почему ты сам-то не питаешься хлопком, если он у тебя такой качественный? Я пробовал, уныло признался Мило, и мне стало от него плохо. Издали кладбище казалось желтовато-зеленым, словно вареная капуста. Через несколько минут капеллан отступил от могилы, и полукольцо солдат распалось, будто разъеденная ржавчиной цепь. Все неспешно и безмолвно двинулись к стоящим возле ухабистой дороги машинам. Капеллан, майор Денби и майор-майор Шагали, опустив головы, словно от щепенцы, к своим джипам, причем каждый держался на расстоянии нескольких шагов, даже от двух других офицеров, как бы охраняя свое добровольное одиночество. Все кончено, объявил я, Сарян. Кончено! с горечью согласился Мило. Не осталось никакой надежды, а все потому, что я дал им право свободного выбора. Это послужит мне хорошим уроком на будущее. «А почему бы тебе не продать хлопок правительству?» Равнодушно поинтересовался я Сариан, наблюдая, как могильщики ссыпают на гроб полные лопаты красноватой земли. «Из принципа», — твердо отверг подобную возможность Мила Миндербиндер, «правительству нет никакого дела до моего торгового дела, и я ни за что не дам ему вмешиваться в мои дела». «Хотя дело правительства — это ведь тоже своего рода коммерческое дело». Вдруг оживленно припомнил он. «Так говорил Келвин Кулич, а Келвин Кулич был президентом и прекрасно знал свое дело. У правительства есть твердые обязанности по отношению к подданным, и оно обязано купить у меня весь египетский хлопок, который никто другой не желает покупать. Разве нет?» Однако лицо Мила помрачнело так же внезапно, как за минуту до этого просветлело. И он грустно сказал... «Только вот каким образом заставлю я правительство это сделать?» «Подкупом?» — тотчас же нашелся Ясариан. «Подкупом?» — гневно переспросил Мила Миндербиндер и едва не свалился от возмущения с дерева. «Стыдись, Ясариан!» — бранчливо выкрикнул он, мертвой хваткой вцепившись в ветку над своей головой и задыхаясь в клубах праведного пламени, которое почти зримо полыхало между его трепещущими ноздрями и бурыми усами. «Подкуп или взятка карается законом!» и ты прекрасно это знаешь», — наставительно сказал он. «Но ведь получение прибыли — вполне законное деяние, верно? А значит, подкуп ради получения честной прибыли не может караться законом». «Разумеется, не может», — окончательно утвердил он, и тут же скорбно, чуть ли не со слезами на глазах, задумался снова. «Но как я определю, кого надо подкупить?» «О, это не должно тебя беспокоить». Успокоительно ухмыльнувшись, заверил его Ясариан, глядя, как машина скорой помощи и джипы выезжают, вспугнув сонную тишину, задним ходом на дорогу. «Если взятка будет достаточно солидной, тебе не придется никого искать. Только делай все совершенно открыто. Говори, не таясь, чего ты хочешь и сколько собираешься за это заплатить. Но учти, как только тебя начнет одолевать совесть или чувство вины, ты сразу пойдешь ко дну». «А может...» «Мы обстряпаем это вместе?» — с надеждой спросил Мила Миндербиндер. «Я боюсь растеряться среди взяточников. Они ведь сродни самым обычным жуликам». «Не растеряешься», — снова успокоил его Яссаря. «Если тебя прижмут, объяви во всеуслышании, что безопасность страны требует режима строжайшей правительственной скупки египетского хлопка». «Так ведь так оно и есть», — веско сообщил ему миломиндербиндер. Монопольная правительственная скупка египетского хлопка значительно укрепит обороноспособность Америки. Разумеется, укрепит. А если этого окажется недостаточно, добавь, что доход огромного большинства американских семей зависит от правительственной скупки египетского хлопка. А как же иначе? Именно от этого их доход и зависит. «Вот видишь», — сказал я Сарян, «ты же плаваешь в таких делах, как рыба в воде». И уж, конечно, гораздо ловчее, чем я. У тебя все это звучит истинной правдой». «Так это и есть истинная правда», — с возрожденной надменностью указал я Сариану Мила Миндербиндер. «Вот-вот», — сказал я Сариан. — «ты даже сам веришь в то, что говоришь». «А все-таки, может, мы состряпаем это на пару?» — вопросительно предложил Мило. Ясариан покачал головой. А Мила уже охватила деловая лихорадка. Он сунул остатки хлопковой конфеты в карман рубахи и осторожно пополз вдоль ветки к серовато-серебристому гладкому древесному стволу. Добравшись до ствола, он коряво сжал его в цепком объятии и боязливо поехал к земле, причем его ноги в башмаках с резиновыми подошвами то и дело не находили опоры, так что несколько раз он едва не ухнул вниз, рискуя свернуть себе шею. Одолев половину пути, Он внезапно передумал и снова вскарабкался наверх. К его бурым усам прилипли кусочки серой коры, а изможденное лицо багрово налилось кровью. «Ты все же надел бы форму», — доверительно попросил он, прежде чем окончательно спуститься и поспешно исчезнуть. «А то ведь, если с тебя начнут брать пример, я вовек не избавлюсь от этого распроклятого хлопка».